Глава 41. Интерлюдия. Следить или не следить. «Стив!» Арлин глядела на одно из тел, лежащих перед ней. «Я... я поверить не могу. Он... он был...» Изображать скорбь и потерянность было легче, чем она боялась. Вероятно, потому что это же испытывали все окружающие, да еще и ждали от нее подобного. А даже если бы кто-то и углядел фальшь в ее эмоциях, разве он посмел бы указать на это? Владычица дала весьма расплывчатое указание. Разберись с последствиями. Ну, она и разбиралась. Я сообщил президенту Америки. Тихо кивнул ей один из местных главных по фамилии арестов. И остальным тоже. Они знают. Если нужно. Арлин мотнула головой, изображая сбившуюся речь. «Если нужно доставить тела на их родину, предоставьте это мне, я сделаю». Лидеры стран пострадавших в этом рейде уже на пути сюда. Арестов помотал головой. «Мы не можем перемещать тела без их ведома и...» Стран пострадавших в рейде. Да уж, этот услужливый и скользкий тип был прав. «Это не просто смерть семи людей. Это трагедия для целых пяти стран. Гаити так вообще конец. Вся их мощь держалась на одном единственном искателе ССС ранга, этаком новом аналоге ядерного запаса». «Хорошо», — кивнула она. «Я понимаю. Пусть все решается так, как должно». «Покорность и смирение». «О, как давно эти качества не появлялись на ее лице!» «Я действительно много от нее переняла», — подумала Арлен. «От ее манеры держаться, общаться». «И правильно сделала», — прокомментировала владычица. «Это единственный верный путь». «Ты раздражена», — подметила Арлен, отходя от Арестова и садясь на раскладное кресло. «Разве все случилось не так, как ты срежиссировала?» «Так, но он не сдается». «Так он и не сделает этого с первого раза». «Понятно было». «Я знаю, прекрасно знаю. Но разве не может его упрямство раздражать меня?» «Может, конечно». «Вот и не задавай глупых вопросов», — закончила владычица. Какое-то время Арлен сидела молча просто соображая, что же будет дальше. Конечно, сейчас сюда налетит народу, журналисты, правительства разных стран, юристы, ближайшие родственники. Та шумиха, что была вокруг ее приезда сюда, покажется тактичным молчанием и не более. Но это все касается не ее. Вряд ли кто-то посмеет ее задержать или тем более допросить. Разумеется, нужно будет что-то сказать. Торжественные речи на похоронах. «Ты правда уверена?» – наконец не выдержала Арлин. «Что этот удар по репутации некроманта стоил удара по моей, нашей репутации?» «Совершенно!» – отрезала она. «Твоя репутация, как и моя, не имеет значения. Мне плевать, что обо мне думают смертные. Главное, чтобы они боялись и слушались». «Ах да, конечно! И как она могла забыть? Вот же высокомерная...» «Я все слышу!» — напомнила себе владычица. «И лучше тебе не думать обо мне в таком тоне. Поясняю еще раз. Твоя репутация для меня не более чем инструмент. Полезный, но далеко не сверхценный, в то время как некромант куда ценнее». Мне важно, чтобы он перешел на мою сторону. Работай дальше, заметила Арлин. Это не будет быстро. Я знаю. Но он смертный. Пусть даже и смертный, которого учил он. Рано или поздно все будет так, как я скажу. Уверена? Арлин на самом деле ждала любого сюрприза. Она уже поняла, что некромант... Это самый непредсказуемый из всех искателей, с которыми она общалась за двадцать лет и ждала подлянки в любой момент. «Более чем», – презрительно хмыкнула владычица. «Он человек, и ничего более. Что тут может быть непонятного?» «Вот именно», – с беспокойством подумала Арлин. «Я отлично знаю, как изобретательны могут быть люди, особенно если ты их недооцениваешь». «Не сравнивай. Это разные уровни бытия. Люди могут быть опасны для других людей, но я — иное дело». «Но ты можешь, — Арлин задумалась, — хотя бы следить за ним, что ли? Глаза и уши любого искателя в мире к твоим услугам. Так почему бы просто не воспользоваться этим?» «Тратить силы на такую ерунду?» Владычице явно не нравилась идея. «У меня их сейчас меньше, чем хотелось бы, особенно после того, как он уничтожил полный источник». «Так это все-таки удалось ему?» Арлен не была особо удивлена. То, что провернул некромант во вратах, выглядело очень зрелищно и эпично. «Удалось», – Не хотя признала владычица. «Это не опасно и не критично, но это удар по самолюбию». Однако это удалось ему чисто случайно. Больше я такой ошибки не допущу. Так может, поэтому и стоит проследить за ним? Повторила Арлин. Сейчас он не у источника силы и не у чего-то такого. Отозвалась ее хозяйка. Не перегибай палку. Он не в состоянии сделать ничего, с чем бы я не справилась. Пожелай я уничтожить его, сделала бы это моментально. Но он мне нужен. Арлен не нравилась эта беспечность, а точнее, та самоуверенность, с которой владычица утверждала, что ей нечего опасаться. Кто знает, что мог выдумать некромант, какую еще лазейку найти. И словно в качестве издевательства полок шатра распахнулся, и внутрь вошел он, некромант. Арлен подняла голову, и удивленно поглядела на него. Зачем он вернулся? Меня никто не искал, беспечно словно таки нужно, спросил он у нее. Я в секретарше тебе не нанималась, ответила Арлин. Мне нет, фыркнул некромант. А к ней? Вот же черт. Он легко определял, кто сейчас за рулем, владычица или она сама. И не то чтобы это было какой-то роковой слабостью, просто неприятно. Арлин отвернулась и дала всем видам понять, что не собирается продолжать разговор. Что ж, кажется, некроманта это более чем устраивало. Он сидел с равнодушным видом, даже не глядя на Арлин, тогда как она сама не могла удержаться от искушения и нет-нет-да поглядывала в его сторону. Почему он так спокоен? Играет? Хочет показать, что он достойный противник, который не сдастся от первой же неудачи? Или он действительно что-то знает? Что-то такое, из-за чего он так спокоен? Разумеется, эта безмятежность не могла продлиться долго. Вход шатер снова колыхнулся, и внутрь вошла Ольга Гусарова, уже переодетая в черное, траурное, собранное и взволнованное. «Некромант!» — выдохнула она. «Эм, простите, господин некромант». «Можно и просто некромант». Тот повернулся к ней и махнул рукой. «В конце концов, я намного моложе вас, так что обращайтесь так, как посчитаете нужным». «Мне только что доложили о...» Во рту толстухи, кажется, пересохло. «О вашей попытке проникновения...» «Громкие слова». Некроман встал. «Я заглянул туда на огонек. Меня развернула охрана. Сказала, что вход через вас, и вот я тут». «О чем идет речь? Может ли это быть что-то важное? Что-то, о чем им с владычицей нужно знать?» «Не делай ведь, что тебе интересно». Включилась как раз ее хозяйка. «Не при нем». «Хорошо, госпожа». Арлин усилием воли заставила себя не смотреть в ту сторону и придала лицу равнодушное выражение. Но если честно, мне и правда интересно. А тебе разве нет? Даже если так, не подавай видам, повторила та. Да, разумеется. В тоне чиновницы Арлин уловила все тот же страх, который всегда возникал при разговоре кого-либо с ней самой. Ох! Она его любила, но сейчас готова была убить некроманта. Этот страх – ее привилегия. Почему они боятся его? Разве он ровня ей? «Кажется, ты начала перенимать от меня слишком многое». Владычица, разумеется, уловила и этот гнев. «Ты не я. Не забывай об этом». «Я готов обсудить этот вопрос». Похоже, некромант намеренно избегал четких формулировок, дразня ее. Что это? Важные данные или обманка, которую он затеял ради того, чтобы поиздеваться над ней? Но наедине. Да, конечно. Гусарова указала рукой на выход. И некромант покинул шатер, а она вслед за ним. «Ну?» – обратилась Арлин к своей госпоже. «Теперь ты видишь?» «Разве я не права?» «Права всегда я, и только я. Запомни это, девочка!» Настроение у владычицы стремительно портилось. До Арлен медленно доходила, почему она так бравировала тем, что ей нечего бояться. Потому что так она могла хоть немного сгладить горечь сегодняшней потери. Как она сама сказала, потеря не опасная, но... Хлёсткий и болезненный удар по самолюбию почти всемогущей сущности. «За ним нужно проследить». «Ладно, может быть», — признала она. «В этом есть смысл. Но сейчас Лешка ничего не даст. Он вдвоем с этой коровой, а она непробужденная. Если они будут говорить наедине, я не смогу ничего узнать». «Может, они и будут говорить наедине?» согласилась Арлин. Но неужели разговором все ограничится? Речь пойдет о проникновении куда-то. Он появится там, в этом месте. И что дальше? А дальше ты засечешь его? Владычица долго молчала. Так долго, что Арлин даже в какой-то момент решила, будто та окончила разговор и не желает обсуждать это больше со своей носительницей. Но вот она заговорила снова. «Так и поступим. Я прослежу за ним какое-то время. Я по-прежнему не думаю, что он может причинить мне или моим планам какой-то существенный вред. Но если я буду всегда на шаг впереди него, то это быстрее выведет его из душевного равновесия. В конце концов, он должен понять, что такое быть по-настоящему в окружении». «О да!» – Арлен почувствовала, что уж теперь все идет правильно.